Затаившаяся в удобной развилке ветвей пума встрепенулась и проводила взглядом пронесшихся мимо нескольких странных существ. Они прыгали с дерева на дерево, передвигаясь с невероятной скоростью. Животное недоуменно почесало задней лапой ухо и решило на всякий случай сменить место ночлега. Пума зло укнула и с сожалением оставила излюбленное место, отправившись на поиски нового. Храд прыгал с ветки на ветку все так же быстро, но чувствовал, что начинает понемногу уставать. Отбитую у инквизитора жертву привязали ему к спине, как самому сильному. Орк не притестовал. «Не, не то же нагружать. Графенок слабоват еще».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 Тем более, что пленница была в сознании, вертела головой, дергалась, из-за чего храд раза два едва не свалился вниз. Приказал дури не шевелиться, она в ответ послала его куда подальше на незнакомом языке. Явно послала, интонации были соответствующие. Характер, похоже, еще тот. Впереди прокричал филин. Командир подавал сигнал, что нашел безопасную поляну для отдыха. Орк облегченно вздохнул. Мышцы уже ощутимо ныли. Он завис, ухватившись одной рукой за ветку и всмотрелся в темноту. Ночное зрение друзьям ставил сам император. Их рад видел все вокруг, как днем, только в оттенках серого. «Ясно». Овраг, незаметный среди заросшего леса. Ведоком ты буреломи и так ничего не найти, а тут еще и овраг. Если бы не девица на спине, он прыгнул бы вниз головой, перекатился и встал на ноги. Но из-за нее пришлось спускаться осторожно, с ветки на ветку. Оказавшись на земле, орк скользнул во враг. Ого! Командир нашел чудное место. Ручей неподалеку, сухая глинистая земля, даже травы немного есть. Сверху все закрывают побеги или пеники, куста, ягоды которого жители Манхена собирали все лето, заготавливая на зиму. Сушили, варили варенье и морсы, делали довольно приятное вино. Пробовал Храд как-то лепениковое вино. Очень даже неплохо пошло. Надрались они тогда вдвоем с эльфом в дрызг. Таверну разнесли. Потом от мастера Ланига так влетело, что вспоминать тошно. — Снимите с меня это тяжеленное чудище! — недовольно проворчал Орк. — Спину уже ломит. — Подожди немного! — отмахнулся Лек расстилая на земле одеяло. Затем аккуратно отвязал продолжающую молчать девушку и положил на него. Кто-то еще зажег небольшой походный фонарь. Спасенная все так же молча и очень мрачно рассматривала обступившие ее фигуры в темно-зеленом камуфляже, пытаясь, видимо, понять, кто перед ней. Девушка отличалась изрядным ростом, будучи почти на голову выше нето. Пустите-ка, вышел вперед маг, не бойся, я маг. Сейчас подлечу тебя немного. «Кре-охт-эквераом!» эквераом! непонятно ответила девушка, настороженно глядя на него. Лек нахмурился. Очень искаженный вариант декве его родного языка, на котором говорило все население Барталадарских гор и окрестностей, но слишком уж искаженный, почти невозможно понять. Интересно, откуда она родом? Откуда вообще взялась на побережье? Она спрашивает, кто мы такие и какого Дархота нам от нее надо? Перевел горец но я ее тоже понимаю с трудом. Очень странный диалект». «Не делай это», — нахмурился Мак. «У меня есть переводной талисман для допроса пленников. Можно пока воспользоваться». Он порылся в своем кошеле, достал оттуда небольшую клипсу и резким движением защелкнул на мочке уха девушке. Та с гневным воплем попыталась сорвать украшение. «Не трогай», — резко сказал Ронг. «Пока клипса на тебе, ты будешь понимать нас, а мы тебя. Ясно?» «Ага», — пленница убрала руку от уха. «Вы хвост горлом что хотите?» «Вообще-то отпыток тебя спасли», — удивился Лек. «А я хвост горлом просила?» Идите вы! И проинформировала, куда следует отправиться незваным спасителем, как туда добираться, и вообще поделилась своими соображениями об их родословной. Храд заржал, слушая изощренную ругань. Ну, девка, ну, дает. Остальные тоже улыбались, ничуть не обижаясь. Понимали,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 — прищурился командир. — В горы ушли? — Не, я на охоте была, декаду цельную. Вернулась с добычей, а они все мертвые. Убили их. — А почему вы вообще остались здесь? — удивился Лек. — Неужто не слышали, что война началась? Император приказал всем племенам уходить. Все знали, что мы не станем удерживать побережье. Какая война! Девушка растерянно оглядела окруживших ее людей. Какой император! У нас вождь был, макобитый нос. Никаких императоров не знаю. Вот так-так, хлопнул себя по бокам Артин. Она из крохотного кочевого племени, которая даже не знала, что живет в Алианской империи. Таких. По слухам, десятка-два еще по лесам Манхена бродят. Я-то думал, сказки, а оно вот, живое подтверждение. То-то святоше обрадовались, небось, хоть кого-то отловить. Твои сородичи в чужое противостояние попали, девочка. — Я этих сук убивала и убивать буду! — с яростью выкрикнула она. — Не прощу им! Девушка закусила губу, едва сдерживая слезы. «Кто ж детей убивает-то?» С мукой в голосе выкрикнула она. «Как же можно? Так они ж такое сотворили, шо...» «Инквизиторы, наверное», — сочувственно вздохнул Энет. «Они и худшее творят. Мы тоже их убиваем и убивать будем, пока на нашей земле ни одного не останется». А потом придем к ним домой и выжжем заразу дотла. Ладно, разговоры потом, вмешался Ронх. Сейчас я тебя подлечу, чуток, а то не дело, что ходить не можешь. А ты кто? Маг. Или шаман, по-вашему? А, шаман, успокоилась девушка и позволила ощупать себя. Руки Ронха засветились зеленым светом. Он быстро шептал исцеляющие заклятия, обследуя освобожденную пленницу. Затем выдохнул слово «активатор» и девушка с воплем выгнулась дугой. Мак отряхнул руки и отошел, довольно ухмыляясь себе под нос. Пострадавшая ошалело хлопала глазами, ничего не понимая. Затем неуверенно встала на ноги. Ощупала себя и восторженно присвистнула. — Ну, ты крутой шаман, дядька! — восторженно сказала она. — Ничего не болит. Наш тако не умел. — Этому только в Ильянской академии прикладной магии учат. Понимающий улыбнулся Ронг. — А теперь садись, поедим. Голодный, небось? — Ну, Да. «Вот и лады!» — кивнул Лек, распаковывая мешок со снедью. «Идти тебе, похоже, некуда. При нас побудешь. Зовут-то как?» «Тарика!» — хмуро ответила девушка. «Только меня ни одна собака так не звала. Охотницы кликали, а тайкой. Здоровая я больно для девки уродилась, того и охотиться стала». Все одно бы никто замуж не взял, а жить надо. Мамка была больная, слабая совсем, братейка с сеструхой малая. Вспомнив, что никого из родных уже нет в живых, Тайка сжала кулаки, в глазах появились слезы. Но одновременно в них читалась решимость отомстить, любой ценой отплатить убийцам. «А вы кто?» Спросила она, немного успокоившись, никогда не видала, чтоб люди так оповетком скакали. Горные мастера Элианской империи, ответил Артин. Слышала о таких? Слыхала, как не слыхать. Девушка вздрогнула, посмотрев на окружавших ее людей с откровенным страхом. Только шаман баял, что они демоны.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 Развел руками юный граф. Не вы первые, не вы последние, к сожалению. Вон храт скажет, что с их деревнями на побережье корвенцы творят. А чего тут говорить? Зло проворчал орк, цепившись зубами в кусок твердый, как камень колбасы. Давить их, паскут, надо. Лезут и лезут, будто им у нас медом намазано. Сидели б себе в своем корвене вонючем, кто бы их трогал. Так нет же, все им мало. Но ничего, узнают, почем фунт лиха. Скоро уже. Привычные к походной жизни горные мастера выложили припасы прямо на расстеленное одеяло и с аппетитом принялись за еду. Тайка, впрочем, от них не отставала. Ничего особенного не было. Сухари, колбаса, мелкий лук и сушеная рыба. Поняв, что перед ней не враги, девушка несколько успокоилась. Она ведь уже приготовилась к страшной смерти. Вспомнив бегающие масляные глазки жирного инквизитора с его инструментами, тайка вздрогнула, будто камладь готовился». Шаман точно так же свои принадлежности готовил. А затем налетели эти затянутые в пятнистую ткань воины и выдернули ее прямо из рук палача. Полет сквозь кроны деревьев вспоминался как кошмар, как наваждение. До сих пор не верилось, что люди такое могут. Белки, родное племя девушки, скитались по бесконечным манхенским лесам уже не одно десятилетие. Они даже не заметили захвата материка Элеанской империей, жили охотой и собирательством, избегая встреч с крупными племенами. Если замечали неподалеку чужое поселение, то сразу откачевывали, наученные не столь давним горьким опытом. Когда-то еще во времена деда Тайки. Незнакомое племя без всякой на то причины выразило почти всех взрослых белок. Спастись удалось совсем немногим. Эти немногие забились в самые дальние чищобы и не казали оттуда носа. Благо, зимы на равнинах Манхена были относительно теплыми. Зимовали в землянках, или найденной пещере. Совсем не то в горах. Тамошние бураны и лютые морозы маленькое племя не пережило бы. Металлическое оружие было среди белок редкостью. Иногда его находили на местах сражений крупных племен. А так белки обычно пользовались обсидиановым, которое делали с удивительным мастерством. Однажды у женщины по имени Ласка родилась очень крупная дочь. Девочка выросла выше самого высокого охотника. Ни одному из них даже в голову не пришло бы взять в жены эдакую дылду. Вот и пришлось Тайке самой становиться охотницей. Отец погиб, когда ей не было еще и трех кулаков весен. А братик с сестричкой кушать просили. Никто не верил, что девка выучится из лука стрелять. Однако выучилась даже больше. Стала самой лучшей лучницей племени. Куницу в глаз била. К четырем кулакам лет больше всех добычи приносила. Дальше других заходила. На два кулака дней в лес шла порой. Так случилось и на этот раз. Девушка ушла, чтобы выяснить, Куда откочевали оленьи стада? И не пора ли откочевывать самим? Узнала. Вот только сообщать новости оказалось некому. Все племя было мертво. И не просто мертво. Такого ужаса тайка и представить себе не могла. Трупы несчастных белок распяли на деревьях. Над ними перед смертью страшно измывались. Даже над детьми. Особенно над детьми. До ночи, наверное, простояла девушка над телом своей маленькой сестренки, с которой заживо содрали кожу. А когда стемнело, по-волчьи завыло от отчаяния. К утру она немного пришла в себя и похоронила мертвых. Негоже им непогребенными оставаться. Души к отцу леса не попадут. Затем Тайка поклялась над свежей могилой, что отомстит убийцам. Девушка обошла окрестные леса и вскоре выяснила, что всюду появились какие-то странные охотники, одинаково одетые, имеющие невиданное громобойное оружие. Говорили они не по-человечески, а на непонятном лающем языке. Но они ли виноваты в смерти белок? Тайка долго сомневалась. Убивать людей без причины ей не хотелось. Пока однажды не увидела, как одетые богаче других схватили нескольких обычных охотников, избили их и сожгли заживо. Как бедняги кричали! От этих жутких, нечеловеческих криков Прячущаяся на дереве тайка едва не сошла с ума и поняла, что перед ней виновники гибели близких. Раз они со своими так обходятся, то понятно, почему так страшно убили каких-то белок. Девушка начала из-под тяжка отстреливать убийц, стараясь уничтожать в первую очередь богато одетых. Довольно долго ей везло. После нескольких выстрелов из лука в стойбищах врага поднималась паника, и лучнице удавалось ускользнуть. Но везение закончилось позавчера вечером. Среди чужаков нашлось несколько сильных воинов, не растерявшихся и быстро понявших, откуда стреляли. Чтобы добраться до тайки, им пришлось срубить дерево, на котором она сидела. Для начала девушку избили так, что она и пошевелиться не могла, а затем собрались насиловать. Она терпела молча. Убийцы родных не услышат от нее ни единого крика или стона. Но пришел какой-то, похожий на старую толстую бабу, обрюзгший мужик и накричал на воинов тонким противным голосом. Они почему-то не накостыляли ему по шее, а слушали, как разве что вождя слушают. Целый день тайку несли на носилках, она никак не могла понять, зачем. Только вечером, когда ее привязали к дереву, а противный толстяк вынул из сумки незнакомые пугающие штуки, девушке все стало ясно. Она приготовилась встретить страшную смерть молча. Тайка вспоминала светлые моменты своей недолгой жизни, прощаясь с ней, когда откуда-то вылетела стрела, только задев толстяка. Мозила несчастный, фыркнула про себя девушка. Уж она бы не промахнулась по этой жирной сволочи. Большая мишень. Не верилась даже, что мужчина способен раскромить себя до такого состояния. Однако остальные стрелы неизвестного лучника били на повал. Он очень быстро положил больше двух кулаков воинов. Но роскошно одетые начали отбивать стрелы длинными железными ножами. Тайка глазам своим не поверила, но они действительно делали это. Вскоре из лесу начали выскальзывать затянутые с ног до головы в пятнистую одежду люди и убивать воинов-врага, как беззащитных детей. Кто-то из нападавших отвязал девушку от дерева и закинул себе на спину. Затем был сумасшедший полет сквозь кроны деревьев. Тайка упрямо молчала, не позволяя себе взвизгивать от страха, хотя очень хотелось. И теперь вот слова этого носатого парня, что они горные мастера, непобедимые демоны, о которых столько страшных историй рассказывал старый шаман, прибившийся к белкам лет 30 назад, да так и оставшийся навсегда с крохотным племенем. Но эти молодые, веселые парни никак не походили на демонов. Хотя, если вспомнить дикие прыжки с ветки на ветку, то разное можно подумать. Кто их знает? Но они спасли тайку, если разобраться. Долг на ней теперь, кровный долг. Пока не вернет, покоя знать не будет.